Глава 9. Уставший, грязный, хмурый, Федор возвращался из Ольги на домой. Позади остался десятичасовой рабочий день, его строящаяся фабрика, достигшая уже третьего этажа. Насыпной берег семенки Дубрава. Впереди Энск, желтый дом с колоннами на Нижнем базаре и Нонна. Прошло больше года со дня Егоровской свадьбы. А помнил её Фёдор так смутно, будто произошло это век назад. Церемония была пышной, богатой, тесть радостным, гости пьяными. Жених с невестой странно спокойными. Егоровы, пожалуй, стали самой негармоничной парой, которая овенчалась когда-либо в Старославянском соборе. Жених — девятнадцатилетний юноша с мягкой молодой бородкой, коренастый, крепкий, невысокий, не по годам серьезный и жена — Толстая, чернявая, набычная, на голову выше жениха и на семь лет старше. Этот мезальянс многих удивлял, кого-то раздражал, но никого не смешил. Смеяться над дочкой Остафьева никто не смел. Познакомился Фёдор со своей будущей женой у нее в доме. На бирже он часто встречался с ее отцом Емельяном Астафьевым, Плутом и Богатеем, и Емельян к Егорову, был очень расположен. Нравился старику этот наглый, самоуверенный, жесткий паренек именно этими качествами. Слюнтяев типа Гришки Егорова, он терпеть не мог. Сам Астафьев заработал свои первые деньги разбоем, потом их выгодно вложил, а на старости стал настолько богат, что биржевые махинации, иногда дорогостояще провальные, расценивал как безобидное развлечение». В гостиной его дома Егоров и встретил Нонну. Фёдору она поначалу не понравилась страшно. Уж очень громоздкой была, непривлекательной, не по годам старой. А еще она смутно напомнила ему Алевтину. А это было самым ужасным в любой женщине. Но со временем он к ней привык. Теперь Фёдор знал, что женщина она не глупая, надежная, спокойная. Самое же главное — влюблённая в него, до чего, оказывается, приятно быть желанным, ловить на себе ласковый взгляд, пусть из-под не по-женски кустистых бровей, но еще приятнее осознавать, что тебя любят настолько, что ради исполнения твоей мечты готовы отдать тебе все свои деньги. Нонна была последней дочкой Емельяна и не самой удачной. Три старшие пошли в мать и были поминиатюрнее и помилее, но младшая уродилась в Бугая тятю. Остафьев давал за нее большое приданое, да охотников находилось мало. Уж больно непривлекательно, строга была девица, да и сама она не рвалась за никчемных пустозвонов, желавших ее только из-за ее денег. Фёдор был другим. В нем она с первого взгляда разглядела силу, хватку, ореол победителя. За это и полюбила, да еще за молодость. Нравились Нонне, еще не реализовавший свой материнский инстинкт, мальчики. Она знала, что Фёдор не захочет ее, как бы она его не любила. Но знала она и то, что больше всего на свете он мечтает о власти, богатстве, триумфе своей воли. На этот крючок его и поймала. Естественно, с его полного согласия. Купчая на земельные угодья в окрестностях поселка Ольгина была ее свадебным подарком. А ровно через месяц Емельян выделил зятю денег на строительство мельницы его мечты. Фёдор ликовал. Теперь он всем покажет. И недругам, которых развелось немало. И папочке родимому, и Лизе. Хотя о ней он поклялся не вспоминать. Фёдор тряхнул головой, отгоняя нежный образ, который, что радуга, неожиданно проступал сквозь ненастье. У него есть жена, и он ее, наверное, любит. Конечно, она страшна, ограничена и набожна сверх меры, но Нонна честная, преданная женщина, которая досталась ему девственницей. Пожалуй, он ее уважал и был благодарен. Часто, может, слишком он повторял себе это — уважает ценит а иногда боится и страх этот придавал его жизни остроту федор устало обвел взглядом местность приземистые деревянные дома остались позади миновал он и рыночную площадь и сам рынок сиротливый опустевший с наступлением темноты съехав под гору коляска остановилась у желтого особняка федор спрыгнул размял затекшие суставы У дверей его встречала Нонна. Огромная, бледная, косы кольцами сложены на макушке, платье из серой шерсти застёгнуто под горло. «Чего не спишь?» – буркнул Фёдор, но сам был доволен такой заботой. «Тебя дожидаюсь». Нонна помогла ему снять сапоги. Потом скупо улыбнулась и пригласила в кухню. «Трапезничать будешь? Холодец есть». Хорошо. Егоров откинулся на спинку, пристально поглядел на жену. Хороша, нечего сказать. Грация как у слонихи. Да. Как дела? Инженер Паскудник не желает механическую мастерскую размещать там, где я велю. Но это не беда, уговорю. А в остальном все прекрасно. У Хегенмахера двенадцать плоских рассевов заказал. «Вот уж заработает моя мельница!» Фёдор даже есть перестал, представив четырехэтажную махину, напичканную новейшей техникой. «А у папеньки твоего, сказывают, дела плохи». «Слыхал?» Челюсти Фёдора вновь заработали. Об отце он вспоминал только тогда, когда чувство гордости, переполняющее его при виде строящегося завода, сменялось злорадством. Вот он всем покажет. Не повидаться ли вам? Нет надобности. Зинаида Павловна из-за границы прибыла. Вот и надобность. Зинаида? Федор напрягся. Потом старательно вытер рот салфеткой и как бы, между прочим, спросил. А Лиза? Нет, доченька в Швейцарии. Мать ей компаньонку нашла из приличной семьи, а сама прибыла, чтобы папеньке твоему помощь оказать. Пьет он шибко. Фёдор вышел из-за стола, прошел по коридору. У двери в свою комнату остановился, стараясь унять сердечную дрожь. Как он затрепетал, однако, когда только мысль о приезде Лизы посетила его. Не забыл. По-прежнему любит. Но это пройдет. Пройдет! Егоров стукнул кулаком по двери. Дверь отворилась. Показалась знакомая обстановка: дубовая кровать, стол, комод, прикрытый самосвязанной салфеткой. Федор вошел, присел на стул. Он не любил его. Жестко, узко, но сегодня он кресло недостоин. Надо же. Нюни распустил, как младенец. Он ополоснул лицо, разделся. по-прежнему в раздумье лег. Нонна тяжело вошла в комнату, поставила на тумбу свечу. «Помолимся». Тон ее был непреклонным. Вечерняя молитва для жены – обязательный ритуал. Федор встал с кровати, опустился на колени рядом с Нонной, наклонил голову и зашептал. «Слов не смог бы разобрать никто, кроме Господа», Да и он, скорее всего, не обратил бы внимания на это монотонное бормотание. Егоров читал выученную в детстве молитву, но то и дело сбивался и начинал страстно выдыхать. «Помоги, отче, забыть ее, Помоги! Помоги!» Когда молитва завершилась заветным аминь, когда Нонна разоблачилась, когда вместо серого панциря на ней оказалась белая хлопковая рубаха до пят, Когда скрип кровати от того, что на нее взгромоздилось 90-килограммовое тело затих, Фёдор очнулся от мрачных мыслей, привлёк жену и сухо поцеловал в губы. Егоров спал с женой редко, но не потому, что сам этого не хотел. Просто то ему было некогда, то ей нельзя, то посты, то критические дни. А вообще Фёдор любил это дело. Хоть и давалось оно им поначалу с трудом, Кто бы посмотрел на них в их первую брачную ночь? Жених нецелованный цветок, невеста перезрелая груша, но оба полны желания положения исправить и стыда за то, что никто не может решиться сделать первый шаг. Однако получилось. С тех пор Фёдор этих редких ночей ждал. Хотя Нонна могла бы разочаровать кого угодно. Для Егорова же ее испуг, покорность, стыд. были как бальзам на рану. Почему? Да потому что он никак не мог отделаться от впечатления, что Нонна — копия Алевтины. Та же сухость, неулыбчивость, строгость, набожность, те же черты некрасивого грубого лица. Иногда Фёдор даже пугался ее застывшего взгляда, и в его памяти всплывала бабка, и детские страхи оживали вновь. Тогда он, проклиная себя за трусость, мчался из дома и сидел где-нибудь до тех пор, пока наваждение не пройдет. А вот ночью все было по-другому. В кровати он был хозяином, повелителем, победителем наконец. Все страхи исчезали, когда на ее лице проступала покорность, тело становилось податливым, взгляд потухшим. А уж если ему удавалось каким-нибудь неловким движением причинить ей боль, и слёзы выступали на ее бесцветных глазах, Егоров испытывал небывалое наслаждение. Проснулся на следующее утро Федор рано, впрочем, как всегда. Быстро оделся, выскользнул из комнаты, стараясь не разбудить жену. Наскоро перекусил и Вольгина. Он понимал, что его каждодневное присутствие на стройке не обязательно. Но не мог позволить другим испортить свое детище, Федор не доверял никому, даже именитому московскому архитектору. Мельницу Егоров решил возвести на насыпном берегу Сейминки, дабы речные воды на случай неполадок с паровым котлом смогли питать фабрику силой. Фундамент основного здания покоился на дубовых кряжах, прочных, почти вечных. Само оно внушительное, кирпичное, четырехэтажное, с высокой остроконечной крышей и длинной трубой Должно было вместить в себя все производственное оборудование, что было в нове. На мельницах деда и других промышленников такой компактности не было. А вот Фёдор решил разместить слесарный, выбойный, зерноочистительный цеха в соседстве с турбинным и машинно-котельным отделениями. Вот так-то. Мельница еще не была достроена, а он ею уже гордился. Вольгина он прибыл часам к одиннадцати. К этому времени работа кипела вовсю. Подвозили стройматериалы. Дерево из близлежащего леса, кирпич с завода по соседству. Готовилась известь, распиливались бревна. По площадке бегали взлохмаченный архитектор, злой инженер, крикливый нарядчик. Стояли пыль столбом и непрекращающийся шум. Буханье, вжиканье, стук и скрежет. Фёдора эта суета не обманула. Окинув пристальным взором стройку, он понял, что рабочие хоть и делали свое дело, но с линцой, без азарта, а выглядели при этом смертельно уставшими, словно всю ночь не самогон пили, а собственноручно мололи зерно. «Чего прохлаждаемся?» – рявкнул Егоров на одного из работяг, который прилёг на солнышке и курил самокрутку. «А?» – мужик вскочил, встал по струнке и, смущаясь, произнес. «Дык, Фёдор Григорьевич, кирпич кончился. а Обоз в двух километрах отсюда в грязи застрял. Не дождемся? «Вот паршивцы!» Егоров пихнул мужика и понёсся вглубь стройплощадки. Работяги, как увидели хозяина, тут же заработали шустрее. Мужики его смертельно боялись, хоть и обзывали за глаза салагой. «Где каменщики?» – заорал Федор на прораба. вон сидят под дубами, делать-то им нечего, кирпични, не. а ну быстро все в лес, а босс из грязи вытаскивать», – скомандовал Егоров. Он уже взял себя в руки и выглядел спокойным. Рабочие поднялись безропотно, но лица их были недовольными. «Все телеги давай сюда, народ на них грузи, и этих». Фёдор ткнул в пильщиков. «Не забудь, что-то они даже не потные, видать, не перетрудились». «Сейчас делаем», – засуетился прораб. «А ты, Леша, что зенки вытаращил?» Ехидно обратился он к инженеру. «Без меня работу организовать не можешь. За что деньги плачу тебе, а?» «В мои обязанности?» «Слушать ничего не хочу». «Эй вы!» Федор залез на первую телегу и махнул рукой рабочим. «Если до двух кирпич не будет здесь», Всем вам не видать денег за сегодняшний день, как своих ушей. Но ежели будет, накину вам по чуть-чуть на пиво. А ну давай залазь». Мужики начали запрыгивать. Егоров взыркнул на прораба тихо подошедшего и вставшего в стороне. «А тебе, Петруха, особое приглашение надобно?» «Я тоже должен в грязи балакаться. А то как же. Чай не девка красная, ничего с тобой не случится». «Залазь». и он дернул прораба за руку. «Кстати, Петруха, слыхал ты, что грязи многие болезни лечат? В Крыму моя мачеха сказывала, даже специальный курорт для богатеев есть. Вот мы сейчас и полечимся. И тебе это даже ни копейки не будет стоить». Мужики загоготали. Хозяин их что и говорить, строг да жесток, но справедлив. И сам от работы не бежит». К двум часам дня телеги с кирпичом, все в грязи и болотной траве, стояли посреди стройплощадки. Егоров, отряхиваясь с сюртука комки застывшей глины, прошел к времянке, предназначенной специально для него. Сарайчик был небольшим, но в нем имелось все, что Фёдору было нужно. Стол, стул и узкая кровать. Прежде чем прилечь отдохнуть, он перепрыгнул через забор, огораживающий стройку, спустился к речке, Окунул руки в ледяную прозрачную воду и с наслаждением умылся. Красота, волнистое песчаное дно, поросший осокой берег, редколесье дубов, орешник, голубое небо, а на его фоне громада завода, при виде которой у Федора захватывало дух. Егоров ополоснул свои грязные до самых голенищ сапоги. Руки заломило от холода. Вода в Сейменке даже в самые жаркие дни не прогревалась выше восемнадцати градусов. Фёдор огляделся. Ему показалось, что он услышал конский топот. Так и есть. С дороги в сторону стройки съехал экипаж. Егоров распрямился, приложив руку к глазам, присмотрелся. «Отец?» Господин из экипажа тяжело вылез, осмотрелся и неуверенно пошел к воротам. Фёдор двинулся туда же. «Григорий Алексеевич, каким ветром?» Отец обернулся. Не виделись Егорова больше года, и Федор очень удивился переменам, произошедшим с Григорием. Раньше папенька был очень элегантен, идеально причесан. Держался прямо, уверенно, и лицо его гладкое и румяное выглядело очень располагающим. Теперь от Былова Егорова осталось лишь воспоминание. Неряшливая одежда. Растрёпанные волосы, крошки табака в бороде, под глазами набрякли синюшные мешки. «Сынок?» – удивленно спросил Григорий. Он не узнал в этом бородатом серьезном мужчине своего сына. «Это я, папа. Что ты хотел?» Фёдор поморщился, уловив запах вина, исходящий изо рта отца. «Посмотреть на твою мельницу». «Ну, пойдем. Сын посторонился, давая Григорию пройти вперед. Они пошли по утоптанной дорожке к главной стройке, и Фёдор, зорко следящий за тем, чтобы отец не покачнулся и не упал, вдруг понял, что вместо того, чтобы торжествовать, дождался, наконец, что папанья, считавший его мечту утопией, убедится, как он заблуждался, испытывал смутное чувство разочарования и досады. «Всё же могло быть иначе», «Если бы Григорий не был таким глупым, бездарным, упрямым, они вместе бы радовались сейчас, глядя на мельницу будущего». «Большая», – протянул отец с удивлением, глядя на огромное строение. «Будет еще один этаж и высокая крыша». «Сколько планируешь производить?» «Четыре с половиной тысячи пудов». «В неделю?» «В сутки». «Да». Григорий понурился. Он все никак не решался сказать то, ради чего, собственно, приехал. «А как дела на наших фабриках?» «Ну, в целом, пожалуй, э -э, так плохо». Сердце Фёдора сжалось. Ему притила мысль, что то, ради чего дед так много трудился, развалилось. «Сынок, сейчас такие времена, ты же знаешь, кризис и все такое». Григорий горько вздохнул. «Но мы выберемся». «Зачем ты приехал?» «Я помощи просить хочу». Отец присел на круглое бревно, зашарил по карманам, выудил из нагрудного плоскую фляжку, свинтил крышку и с жадностью присосался к горлышку. Федора передёрнуло, он совсем не пил, поэтому считал алкоголиков конченными людьми. «Какой?» «Финансовый». Григорий вытер губы рукавом модного, но мятого пиджака. «Мне 20 лет, отец, и у меня нет своих денег». «Да знаю я, знаю, но у тестьа твоего полно». «Вот ты у него и попроси». «Мне он не даст». Григорий опять поднес фляжку к губам, но там уже не осталось ни капли. Он горестно вздохнул, Облизнул пересохшие губы и уставился на сына. «Ну, я попрошу». «Правда, взгляд отца просветлел». «Но с условием. Конечно, проценты. Ты сложишь с себя все полномочия. Я знаю, что унаследую фирму только через год. Но ты можешь назначить меня управляющим или коммерческим директором». «А это видел...» и Григорий сунул под нос сына Кукиш. Его уже пошатывало, и взгляд из усталого стал стеклянным, ничего не выражающим. «Из-за гордыни ты готов проср... пустить по ветру все наше состояние?» «Да! Да!» «Вот посмотрим, что ты сделаешь, когда фирма будет твоей!» «Посмотрим, как склеишь разбитую чашку!» Григорий пьяно хихикнул. «Умный ты очень, куда мне до тебя? Вот и жди, дедов любимчик, когда рак на горе!» А! Он махнул рукой, пошатываясь, развернулся и, неловко ступая, побрел по дороге к воротам. Фёдор смотрел отцу вслед, пока тот не скрылся из виду. И неожиданно для себя понял, что помимо гордыни, упрямства, тупой самоуверенности, Григория останавливает еще кое-что. Может быть, ненависть к сыну за то, что его Алексей любил больше, больше доверял, больше считался и никогда не называл фитюлькой. Неужели родной отец настолько ревнив, злораден, мелочен, что готов пойти на всё, чтобы Фёдор унаследовал лишь обломки былой непоколебимой империи, Мысль эта пронзила Егорова, пригвоздила к месту, и неожиданно горько стало на сердце от того, что еще один родной человек его предал.